Глава восемьдесят Утром Шеврикука чувствовал себя скверно. Снег шел густой. «Сокольники, что ли, съездить?» — раздумывал Шеврикука. «Или сходить в ботанический сад?» Пошел в ботанический сад. Один из столбов металлической ограды притянул Шеврикуку. Будто что-то призывно трещало на нем. Или верещало. Паучок сидел на столбе. Ему бы замерзнуть, а он ползал, видно было искусственного происхождения. «Шеврикука», — раздалось из паучка, — «это я, бордюр, тот, кто называл себя бордюром». «И что?» — спросил Шеврикука. «Мы вас недооценили, как и все ваше сословие, а именно вас-то надо было уничтожать еще в июле». «Что-либо изменилось бы?» «Может, и ничего не изменилось бы». Печально прошептал бордюр. «Мы ослабли, мы искорежены, но мы еще кое на что способны. Меня нанимают компьютерным вредителем, мы вас прянем, и вы от нас хорошего не ждите!» «Мы не ждем», — сказал Шеврикука. «Вы подозвали меня, чтобы сообщить мне это?» «Нет, открывшись вам, я поступил неблагоразумно», — сказал бордюр. «Но я уже не мог. У меня к вам личный, мучительный интерес. Он меня жжет. В чем сила ваших бархатных бантов? Почему вы их развесили перед чашей?» «Кабы я сам знал!» — чуть ли не вскричал Шеврикука. «Это и для меня тайна!» «Я так и полагал, что вы мне не скажете», — прошептал бордюр. «Но я уже не мог». «Да нечего мне вам сказать!» — Шеврикука готов был выругаться. А верещащий паучок исчез со столба. «Отрудия окрепнут, Бушмелев окрепнет, любохват пойдет с ними», — размышлял Шеврикука. «Так и будет. А века у века. Она ведь выходила на отродий, по моей же подсказке». На всякий случай Шеврикука направился к манжурскому ореху но никакая миловидная барышня в пушистой шубенке с трогательной беличьей муфтой под орехом его не поджидала. В салоне благодействия и чудес в Сверчковом переулке Шеврикуку встретили шумом и приязнью. Шеврикука опасался сегодняшних проявлений и расположения к нему Совокупеевой, но жаркая женщина Савокупеева вела себя чрезвычайно деликатно. К тому же все были оживлены новостью. Через две недели произойдет, наконец, свадьба Леночки Клементьевой и Мити Мельникова. Уж на что был опасен сейчас Шеврикуке крейсер «Грозный». Вдруг новая дегустация. Но и тот обошелся с ним милостиво. Никуда не потянул, а только сытно пофантазировал по поводу свадебного застолья. «Помнишь, Игорь Константинович?» — подтолкнул он Шеврикуку. «Как славно мы посидели на поминках департамента шмелей!» Никаких намеков на особенность отношений крейсера Грозного с Веккой Увекой Шеврикука не углядел. Может, ничего и не сложилось? Или гвоздики съедены, а пали лютики? И такое могло быть. Увека же лишь помахала Шеврикуке ручкой, в разговор с ним не вступала, будто бы и не молила его и не раз оказать ей честь. Сделать помощницей в его Шеврекуке делах. Может, дела эти ее разочаровали, а может, увлекли ее новые затеи и интересы. Оно и к лучшему. Пусть поживет в них. В связи с зимними каникулами футбольные заказы почти прекратились, остались лишь связанные с перекупкой игроков. Но поступали заявки баскетбольные, хоккейные и единичные. От фигуристов, падение соперников, выбоину устроить, шпильку для волос обронить на лед. Но все чаще оплачивались пожелания для салона профильные, вызванные лирическими или гражданскими причинами. Снять порчу, вернуть мужа, отбитого злыдней красоткой, найти украденный форт, поручение ясновидящим, веке у веке и супруге Радлугина, выбить неплатежи, отменить заказной взрыв, исполнитель, колдун, хахаль Радлугиной и так далее. Забегал в салон Олег Сергеевич Дудрев, шумел, распоряжался и убегал на покровку. Офисные помещения концерна были почти отделаны, а вот реставраторы в исторических залах тянули, капризничали. То мрамор итальянский был им нужен, то бронза и хрусталь для люстр паникодил. «Придется терпеть и тратиться. Ну уж все будет как у и даже лучше», разъяснял Шеврикуки Дударев, затащивший Игоря Константиновича в дом на Покровке. «Но и не дождавшись реставраторов, скоро будем освещать здание». «Освещать!» «Как же без этого?» «Тем более после черного столба». Он не забыл напомнить Игорю Константиновичу о том, что его заработная плата... Снова увеличена, и ее непременно выдадут. А в день открытия парадиза «Амазонского змея» Игорь Константинович сможет рассчитывать и на премию. Дударев находился в чудесно щедром расположении духа. Ему уже и сейчас, похоже, не терпелось что-нибудь выдать достойнейшему Игорю Константиновичу. «Вот, Игорь Константинович, я вам одну вещь презентую, если не возражаете». «Не возражаю. Отчего же?» «Без охоты, из вежливости», — произнес Шеврикука. Дударев открыл шкафчик, достал оттуда бинокль и протянул его Игорю Константиновичу. Это был хорошо знакомый Шеврикуке перламутровый бинокль. «Спасибо», — растерялся Шеврикука. «Спасибо. Вещь изящная и, видно, старинная». «Старинная», — подтвердил Дударев. «Может, и от самих тутомленных сыскалась при ремонте нижних помещений?» «А более там ничего не сыскалось», — медленно, стараясь не выдать волнения, произнёс Шеврикука. «Нет, более ничего. Уже после этой находки там ковыряли, ковыряли и щупы приволакивали, но более ничего не нашли». «Может, ещё и найдут», — предположил Шеврикука. «Очень вам признателен». «Даже неловко принимать такой подарок!» «Берите, берите!» — барином поощрял его Дударев. «Вы его заслужили! Рад, что он вам приглянулся! В театр с ним сможете сходить, в малый или в большой?» «Непременно!» — пообещал Шеврикука. «Да, Игорь Константинович, а вы слышали про Мельникова-то с Клементьевой?» «Слышал!» — сказал Шеврикука. «Очень хорошая новость! Очень!» После свадьбы мы заставим этого гения Митеньку потрудиться на концерн. Будем надеяться. Вот уж для кого, наверное, это хорошая новость, подумал Шеврикука. Так для Перстокапсулы. В дни недавних недомоганий персто-капсулы чрезвычайно занимало, как у этих двоих дела. Не исключено, что перст-капсула находилась теперь вблизи Мельниковой и Клементьевой, возможно, и не объявляя себя. Несколько дней Шеврикука его не видел. И не искал, полагая, что, коли случится надобность, перст сам возникнет. И, если пожелает, расскажет о своей жизни и своих развлечениях. Он натуры теперь самостоятельная. Через четыре дня Сергей Андреевич, крейсер Грозный, снова позвал Шеврикуку поглядеть на змея. — Только без дегустаций друзей и императоров, — потребовал Шеврикука. «Именно! Именно!» — согласился крейсер Грозный. «А в чем дело?» — спросил Шеврикука. «Увидите!» — зашептал крейсер Грозный. «Осознал стервец. Мы его с того дня не кормили. Только вы об этом Кубаринову и Дудареву не говорите». В предвкушениях презентации Парадиза полпрефекта Кубаринов и Дударев явились наблюдать змея кто за отсутствием эфиопского императора развешивал на лианах запеченных поросят, Шеврикука узнавать не стал. И крейсер Грозный был, крепок и смел. И уж наверняка смог бы лазать по мачтам и вантам. И находились при нем японский марафонец Сан Саныч, штурмовавший Останкинскую башню, и ковбой-зоотехник Алексей Юрьевич Савкин. Оголодавший змей был подведен к необходимости духовного и физического подъема что и был вынужден сделать к удовольствию наблюдателей. Пришитый некогда Сергею Андреевичу бразильскими хирургами и явленный впервые публике, змей сначала как бы танцевал в воздухе, складывался в кольца, а уж потом поднялся в полный рост. Правда, под углом мешал потолок. Это в Манаусском госпитале. Сейчас же змею было не до танцев, манили поросята. Да и мартышки могли с ними пошутковать. Змей по сигналу погонщика и научного руководителя выпрыгнул из воды, будто бы с намерением взлететь в Поднебесье. Выпрямился во все свои одиннадцать метров, замер на мгновение, показав публике, каков он змей и каков красавец. А затем, сверкая кожей, совершил полет к поросятам, заглотал трех, перевернулся мордой вниз и, вызвав брызги. Пропал под лотосами и викториями. Публика не расходилась, и, чтобы не помешать пищеварительному процессу, не шумела, а лишь повторяла уважительно. «Хорош! Хорош!» Крейсер Грозный был горд змеем. Кубаринов пожимал руку Дудареву. После нынешнего показа змея не вызывало сомнений. «Концерн анаконда будет процветать и заглатывать!» Через неделю ожидалось открытие первого дочернего предприятия концерна — Михайловской фабрики по производству рогаток. А Шеврикука представил себе, каким мог бы стать змей, коли бы у него отросли хотя бы четыре перепончатых крыла. Ну и башка бы его увеличилась. Дракон — не дракон, но, может быть, и дракон. И тут же подумал об Бушмелеве. Опять он вышел на Епифана Герасима. Опять последовал за ним в столичной подземной дороги, Пробыл там на этот раз до половины второго ночи, пока поезда не прекратили свое рабочее хождение. Епишка злодей маялся, его корежило. Его чуть ли не всасывало в глубины туннелей. Но у него пока хватало сил удерживаться и не быть втянутым в дела и жизнь Бушмелева. А Бушмелев все еще занимался баловством. Путал пьяным, уставшим и рассеянным направление при пересадках, особенно на станциях Тургеневской, Таганской, Комсомольской, Кольцевой. То ли ни на что другое не был способен, то ли валял дурака, не желая открывать свои возможности. Любохватом вблизи него и не пахло. Вдруг и впрямь он уберегался теперь во Флориде или в Сингапуре. Наблюдение за Епифаном Герасимом и Бушмелевым следовало продолжать. А в Ботаническом саду в оранжерее, как и в прежние зимы, динамичным образом, с интригами, досадами и сюрпризами, шли приготовления к январскому маскараду. Бывать в оранжерее у Шеврикуки нужды более не было. А если он что и узнавал о приготовлениях, то из краткостей веки у веки нередко иронических. «Ваш-то допущены, допущены!» — человек человека вечное, или увека увечная в салоне. «Упорядочены в глазах света, вот уж расфуфырятся, вот уж повеселятся!» «Пускай фуфырится, пускай веселятся!» — говорил Шеврикука. «Дамское счастье ваше такое!» А не исключалось, что на этот раз, после публичных признаний и успехов привидений, маскарад им позволят провести в итальянском павильоне останкинского дворца многое в москве может быть забыто через день полагалось бы забыть и про пузырь было бы даже прилично забыть о нем ну прилетел ну улетел прилетал и майкл джексон и саблю ему кажется дарили ну и что и где этот майкл джексон и что нам с него правда была разница майклу дарили Пузырь сам дарил, и из него вывозили, чему были свидетели. Другое дело, сам он пропал и будто бы никогда Москву не посещал. А потому не могло ли все вывезенное из него теперь тоже пропасть или превратиться в труху или по сезону в снег? Такое случается. Шутников в мироздании множество. Но нет, нынче пока такого не случилось. Для успокоения народа-населения в государственные склады были допущены придиры из разных фракций и сообществ, в том числе и из Лиги облапошенных. Склады были забиты продуктами и вещами, вовсе не намеренными, как было установлено придирами на ощупь, исчезать, преобразовываться в насекомых либо гадов или превращаться в мокрое пятно. Раздачу пузыря не отменили, высочайшее постановление не подправлялось. Но сроки раздачи были теперь неопределенно отодвинуты. В связи с необъяснимым отлетом пузыря изучались все свойства его наследства, дабы выстроить научные догадки, что это за пузырь, откуда прилетал и с какой целью, и определить, нет ли в нем чего губительного для здоровья и нравственно-социального состояния общества. И нет ли тут какого ехидства природы – Гражданам по месту прописок выдали талоны с номерами. По этим талонам в случае благополучия в исследовании натуры пузыря и предстояло получить каждому свою долю наследства. Естественно, нашлись и будораги. Они кричали «Чего ждать? Что нам может навредить? Чего не выдержат наши организмы? Вон из тех кто на показательных раздачах отхватил свои галоши, телевизоры, кухонные комбайны» что-то никто не подох и не выродился. А мы чем хуже?» Но за будорагами мало кто шел и горлопанил. Даже Лига облапошенных призывала потерпеть до решительного выяснения обстоятельств. Нетерпеливые же и скептики талоны продавали. Шеврикуке было известно, что много пузыревых талонов оказывалось в доме на Покровке, в сейфах концерна «Анаконда». Сам же Шеврикука, несмотря на обещание себе паспорт истребить, не разорвал его и не сжег. И взял талон, на всякий случай. Впрочем, о нем он не думал, а занимался своими делами в подъездах. Заходил иногда и в подъезды прохвоста продольного. Нового домового туда пока не прислали, а порядок требовалось поддерживать. Все шло одобряемым Шеврикукой чередом. Супруги Уткины смотрели сериалы и наслаждались чаем с крыжовенным вареньем. Нина Денисовна Легостаева перестала тосковать и вновь принимала у себя ухажера Радлугина. О младенца от Зевса она никому не напоминала. Себе в особенности. Тень Фруктова Шеврикука ограничил в правах и возможностях передвижений. Погубленный чиновник мог являться теперь только бокалейщику Куропятову. Без собеседований с Фруктовым Куропятов заскучал бы. Сам же Шеврикука скучал без поселенца Перстокапсулы. Но знал, что тот рано или поздно обнаружится. Вот ведь обнаружился вдруг в большой утробе домовой Калюня Дурнев или Калюня Убогий, по представлениям Шеврикуки, сгибший в баталиях. Калюня Убогий прошел мимо него с безумными глазами, бил в бубен, Слюна капала из уголка его рта. Шеврикук он не узнал, хотя рыжий, нечесанный бездельник Егубкин толкал колюню и указывал. ⁇ Вон, гляди, Шеврикука! ⁇⁇ Эхе, ⁇ сообразил Шеврикука. Как бы ни начались осложнения. Но осложнения не начинались. Не являлся задолжком мошенник кошмаров, а не был ли он, кстати, связан с любохватом. Не приезжал сановитый Концебалов Брожила в поисках Амфала. Возможно, выжидал. А так в подъездах Шеврикуки лампочки горели, лифты ездили, вода в трубах текла холодная и горячая, и трубы не гудели, не ныли. Телефоны звонили, и батареи позволяли жить квартиросъемщикам в тепле и уюте. «И вот тебе раз!» В морозное утро сквозь стены Шеврикука услышал трубные крики Сергея Андреевича Подмолотова, крейсера Грозного. «Игорь Константинович! Игорь Константинович!» Крейсер Грозный стоял перед землескребом со стороны улицы Королева, в ушанке, в пыльтеце, наброшенном поверх тельняшки, и обращался ко всему землескребу. «Игорь Константинович!» Рядом подпрыгивал в валенках японский прикипевший друг Сансаныч. Шеврикука натянул кожаную куртку с подстежкой, кроличью шапку, обогнул землескреб и приблизился к Сергею Андреевичу со спины, тоже как бы с Королева. — Что вы, Сергей Андреевич? — спросил он. — Я в магазины выходил. — Змея! Змея уворовали! Мы его змея! Поехали! И Шаврикука вместе с Сансанычем был приглашен в автомобиль Дударева. Один из боков стеклянного шатра конуса Парадиза Змея был раскурочен. Отсюда его и уволокли, сказал крейсер Грозный. А если он сам улетел, предположил Шеврикука. Как это улетел? Получил крылья и улетел. Пожелал стать драконом. Его уворовали. Зачем иначе было связывать Савкина с его зеброй? А действительно, за техника Алексея Юрьевича Савкина с его зеброй нашли опойонными и связанными. Ну и что? А вдруг кто-то змея с крыльями взнуздал? Продолжил Шеврикука. Кто-то с булавой и сплетью, а? Как же это вы, Сергей Андреевич? Причитал, маявшийся по двору Дударев. «Отыщется!» — бросил ему крейсер Грозный. «Отыщем! Вот Игорь Константинович поможет!» «Нет, это сущее безобразие! За что мы вам деньги платили? И еще Флотский! А где же ваши рогатки?» Крейсер Грозный более его не слушал. Он смотрел в небо. Он был сейчас трагик. «Но народ не унывает!» — мрачно произнес он. «Все непременно с вами согласен», — сказал Шеврикука. Конец книги. Текст читал Кирилл Федоров.